Они нас убивают десятками и сотнями. Это дает мне право поднять руку и опустить ее на одну из вражьих голов, на врага, который ближе других подошел ко мне и вреднее других для дела моей жизни. Такая жизнь. Против нее я и иду. Ее я не хочу. Я знаю, их кровью ничего не создается, она не...